Кольцевой разъезд перед станцией был безлюден и пуст. На стоянке такси мы никакого такси не увидели. В центре разъезда громоздился нелепый фонтан в форме цапли, но воды из него не лилось. Застыв навеки с распахнутым клювом, цапля безо всякого выражения на физиономии таращилась в небеса. На клумбе вокруг фонтана цвели одуванчики. То, что за последние десять лет городок пришел в еще больший упадок, было и ясно с первого взгляда. людей на улицах мы почти не встречали. У тех же, кто изредка нам попадался, на лицах застыло то отстраненно бредовое выражение, которое отличает жителей всех умирающих городов. По левую руку от разъезда тянулись один за другим с полдюжины старых складов, ровесников еще тех времен, когда грузы привозили железной дорогой. Кирпичные стены, высокие крыши, Железные двери перекрашивали наново бесчисленное количество раз, да видно, однажды плюнули и оставили ржаветь до скончания века. Здоровенные вороны сидели рядами на крышах и молча озирали город. Прямо перед складами раскинулось поле заповедно дикого в человеческий рост бурьяна, посреди которого чернели изъеденные дождями остатки двух автомобилей. По со всех колес были сняты, капоты распахнуты, внутренности ампутированы. В центре разъезда, похожего на дорожку для конькобежцев, возвышался железный щит пути водитель по городу. Почти все надписи на нем размыло, относительно разборчиво прочитывались только две: город Дзюнитаки и самые северные пахотные земли Хоккайдо. Сразу за кольцевым разъездом начиналась нашпигованная магазинчиками торговая улица. Она была бы совершенно неотличима от торговых улочек прочих провинциальных городов, если б не ее ширина. В низеньких кварталах с такими широченными улицами сразу становилась зябко. Рябины пылали ярко-алым огнем вдоль обочин. А душу все равно пронизывал мелкий неприятный озноб. Плохо ли, хорошо ли шли дела в лавках, было уже неважно. Атмосфера фатальной зябкости, царившая на этой улице, как будто отражала душевное состояние всех ее обитателей вместе взятых. Воздух, казалось, навеки впитал в себя все неприметные судьбы и непримечательные деяния населявших этот город людей. Я забросил рюкзак за спину, и мы прошагали с полкилометра, глазея по сторонам и пытаясь найти гостиницу. Гостиницы нигде не было.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 «Альпинисты», — только ответил ей я. На втором этаже гостиницы было всего два номера. Просторные комнаты, высокие потолки. С балкона глазам открывался все тот же пейзаж, что мы наблюдали из окна поезда. Река, кофе со сливками.